Идем, под тяжелым веком несем пески, и медленными сердцами тихонько стынем мы. Горбы маскируем скромно под рюкзаки. Нас ждут в оазисах далеки, круглосуточные ларьки за асфальтовыми пустынями. Еще нам, верблюдам, требуется матрас, кофеин и ушко игольное. Кстати, солнце, когда мы в последний раз пили что-то безалкогольное.